Событие шестьдесят шестое. Шипокляк. Гена, хочешь стать дипломатом? Пойдем со мной. Чебурашка. Я тоже с тобой. Через пятнадцать минут Чебурашка. Гена, тебе не кажется подозрительным, что нас привели не в посольство, а на фабрику чемоданов? Привезли в здание НКВД в Хабаровске, на улицу Волочаевскую. Только на днях сюда переехало управление НКВД. Новоселье с кровавой гебне. назвать красивым или стильным, язык не повернется. Пятиэтажная коробка, длиннющая, из красного кирпича. Окна, утепленные в виде бойниц. Тюрьма тюрьмой. А как должна выглядеть резиденция НКВД? Стиль барокко не подойдет точно. Брехта вполне вежливо завели в один из подъездов на третий этаж и пригласили жестом в кабинет. Там на стульчике у стены сидел еще скромно чекист. Он поднялся, приоткрыл дверь, и Иван Яковлевич оказался в кабинете, по-видимому, большого начальства НКВДшного. «Иван Яковлевич?» Из-за стола встал товарищ. Этот был в штатском. «Поступил приказ стрелестера вас пока у нас подержать. До выяснения. А то мало ли...» «Какая-то полная хрень. Что за игры вокруг? Что чекисты решили с армией пиписьками помериться?» Или наоборот, решили первыми из него всю правду матку выбить. «И что мне делать?» — решил спросить. «А что, за спрос денег не берут?» «Посидите в соседнем кабинете до утра, а там видно будет». «Матвей Абрамович обещал утром позвонить, дать указание». Развел руками хозяин кабинета. «Отвели в этот самый соседский кабинет, там даже диванчик небольшой кожаный имелся Спать не хотелось, но чуть нога ныла, и потому Брехт улегся на него. Вытянуть ноги длины антикварного диванчика не хватало. Интересно, привезли в новое здание старую мебель? Бедность? Или привычка к этому раритету хозяина кабинета? Так, раздумывая о диванчике и хозяине этого диванчика, скорчившись и лег, почти в позе эмбриона, и не заметил, как отрубился. Проснулся от того, что его трясли за плечо. «Иван Яковлевич, проснитесь!» Проснулся. «Что-то опять случилось?» Умыться бы да в туалет сходить, да выпить чашечку кофе. Прямо как в бриллиантовой руке. Случилось. Поступил приказ от Дерибаса доставить вас к блюферу Эх, вот это уж точно плохо. Если даже у чекистов забирают, то точно к стенке поставят. Или какие еще есть предположения? Ага, могут и в Москву отправить на Лубянку. Там с пристрастием поспрашают, и и в лучшем случае в шарашку какую-нибудь отправят, а в худшем, как блюхеров в той реальности, запытают до смерти. Везли на этот раз не на раритете ленинском, а на другом раритете. Автобус ЗИС-8, новенький с иголочки. Верх белый, низ черный. Красота. Даже сиденья мягкие. Хорошо. Жаль недолго. Привезли опять на улицу Серышева, которую, как только Троцкий покинул СССР, так сразу в эту Серышеву и переименовали. Даже название закрасили на домах, но извозчики запомнили и возили клиентов по-прежнему на улицу Троцкого. Отдали чекисты с рук на руки солдате, тьфу, красноармейцам, и те повели Брехта опять на третий этаж. «Ну и гусь ты, Иван». Хлопнул по плечу ему, поднявшийся навстречу блюхер. «Что теперь не так, товарищ командарм или гражданин?» «Да нет, чего уж. Товарищ, хоть гусь-свинье и не товарищ». И хихикает. Иван Яковлевич окончательно ориентацию потерял. Ничего вообще непонятно. Кто из них свинья? «Сейчас люди подойдут. Присядь вон». Кивнул на стул у окна командующие УКДВА. «Василий Константинович, а можно в туалет сходить?» «Обосрался!» Опять ржет. «На грани!» «Ну иди, поторопись, а то ждать не будем». Сделал два дела. Даже умылся и пальцем зубы почистил. Полегчало. В кабинете, пока не было брехта, все кардинально поменялось. Полный кабинет. Не продохнуть. Весь забит руководством ОКДВА. «И все эти будущие генералы... Хотя нет, практически все в течение трех лет будут расстреляны, не станут генералами. Разве один мирецков уцелеет? И только потому... Мать вашу, родину нашу! А ведь это же выход!» «Товарищ Брехт...» — начал Мерецков, когда Блюхер кивнул ему и папиросу загасил в пепельнице. Курившие последовали его примеру. Вовремя, а то дым уже стоял столбом и висел кромыслом. Утром Василию Константиновичу позвонил Ворошилов. Там в Москве уже ночь была. К Литвинову пришел посол Японии и запросил перемирие на участке границы у озера Хасан. Народный комиссар иностранных дел СССР ответил ему, что ничего прекращать там не собирается, так как еще ничего и не начиналось. Это его личные слова. Он звонил сюда. Тогда посол Японии в СССР заявил, что в обмен на прекращение боевых и других недружественных действий со стороны СССР Маньчжоу-Го согласно считать в том районе государственную границу по реке Туманная. Николай Николаевич, понимая, что ничего не понимает, но раз передают территорию, то надо брать, согласился обсудить с руководством страны предложение господина посла. И тут же, как он ушел, позвонил Ворошилову. Тот приболел, и телефон взял Тухачевский. Он и объяснил Литвинову суть вопроса. Николай Николаевич позвонил Молотову, а тот — товарищу Сталину. И вот в полночь уже состоялось совещание в Кремле. Сталин и Молотов поначалу начали ругаться, но когда Тухачевский рассказал о вашем с ним разговоре, то решили, раз уж все кончилось благополучно, то воспользоваться ситуацией. Так что нужно срочно там все сворачивать. «Я могу на самолете?» — начал Брехт совершенно озадаченной новостью. — Так это на японцев не похоже. — Нет, товарищ Брехт, вы вылетаете в Москву вместе с товарищем командармом. Это приказ Молотова. Наградить вас решили. — Неожиданно. — Для нас тоже, — встал плюхер Этим не закончилось, товарищ командир полка. — Полка. После Литвинова позвонил Тухачевский. Дал мне задание развернуть твой батальон до полка — «Добавить два зенитных батальона, обещал с вооружением и техникой помочь». «Настоящий полковник!» — усмехнулся Иван Яковлевич. «Что?» — не расслышал этого шепота Блюхер. «Говорю, Синец. служу трудовому народу!» Иван Яковлевич нашел глазами среди сидящих у стола комиссара армии Лазаря Наумовича Аранштама. Тот сидел и показывал зубы. То ли улыбался, то ли скалился. Еще один голодный тигр. Конец третьей книги. Красно-Туринск. 2022 год.